Глава 6. Сегодня форум никак не хотел подпитывать мое чувство собственного величия. Игровое сообщество начало интересоваться более насущными вопросами, нежели история о скрывавшемся в канализации какого-то заштатного города-убийцы. Немного обидно, но ожидаемо. Судя по сообщениям, мир готовился к первой глобальной дележке власти. Кланы аккуратно пробовали друг друга на зубок пытались заключать какие-то договоренности о сотрудничестве и разделе сфер влияния. До открытых конфликтов дело пока не доходило, но чувствовалось, что все случится уже совсем скоро. На фоне приближавшейся грызни особняком стояли немногочисленные гильдии, махнувшие рукой на власти и занимавшиеся разведкой новых территорий и охотой на монстров. Их позиция была предельно проста – Какой смысл воевать сейчас, если не исследованных подземелий с артефактами еще хоть пруд-пруди, а толпы врагов только и ждут момента, когда можно будет отдать свои жизни ради прокачки твоего персонажа? Судя по некоторым оговоркам, то и дело проскальзывавшим в обсуждениях, именно кланы с подобной философией считались главной будущей силой в мире. Я с таким мнением был полностью согласен. Если бы вместо меня на пятый уровень канализации зашла целая гильдия, то она наверняка обогатилась бы на годы вперед. А подобных штучек вокруг еще много. Само собой, прокачавшись в боях и собрав сливки с найденных сокровищниц, эти кланы постараются вернуться на политическую арену. И легко скинут с иллюзорных тронов всякую мелкоту, возомнившую себя правителями мира. Более-менее серьезные геймеры постепенно приходили к таким же выводам, стараясь записаться в одну из подобных гильдий. Ну а Школота… Школота буянила и делила власть. В остальном же события потихоньку шли своим чередом. Карта мира на сайте показывала все больше изученных областей, исследователи не сидели без дела, старательно собирая информацию о Вселенной. Впрочем, по сравнению с гигантским пространством, заполненным черным цветом, достижение… Картографов пока что смотрелись довольно скромно. авильон напоминал собой тихую гавань. Здесь ничего не происходило. Разве что новички побаивались заходить в городскую канализацию, где, по слухам, обитал безжалостный киллер. Пеннивайс типа. Из более-менее интересных историй наиболее актуальными оставались приключения островитянина. Тот все же познакомился в джунглях с каким-то хищником. Итог оказался весьма предсказуемым. Теперь несчастный снова бродил по острову, рассматривая крокодилов и подумывая, не послать ли все к чертовой матери. К счастью, у него неожиданно обнаружилась поддержка, такие же заброшенные черт знает куда бедолаги. Все вместе они создали тему остаться в живых и теперь делились в ней своими переживаниями. Особенно меня растрогал рассказ некоего Райнмана, которого закинуло на скалистый морозный утес над застывшим озером. Выход там был только один – прыгать. Но результата это не приносило, поскольку высота была значительная и шлепок, а лед ни к чему хорошему не приводил. Только к возвращению на точку воскрешения. Райнман философски ждал наступления весны и таяния льдов, попутно хвастаясь сопротивлением холоду, которое у него оказалось раскачено уже до 57%. Мужик. Но, как по мне, лучше бы он на некоторое время Забил на игру, а потом пошел на реролл. Для головы полезнее. Оставив в покое форм, я собрался на улицу. Предстоял долгий марафон. Банк, почта, магазины, парикмахерская. Да и к родным в гости нужно было заскочить хотя бы на часок. А то уже потеряли меня, наверное. Беспорядочная беготня продолжалась до самого вечера, и в игре мой персонаж уже наверняка получил бы за это свои законные бонусы. В реале, к сожалению, я попросту малость задолбался. К счастью, все плохое когда-нибудь заканчивается, и крышка капсулы над моей головой наконец-то закрылась. Подземелье радовало тишиной и спокойствием. Из тревожных факторов здесь наблюдалась только упитанная крыса, сидевшая подо мной на полу и внимательно рассматривавшая неизвестно откуда появившегося человека. Кыш. До цели я добрался где-то за полчаса, но после этого был вынужден остановиться. Прямо за выходом из канализации расселись два игрока, а само отверстие оказалось закрыто решеткой с внушительным замком. Дурель с товарищами действительно взялись за дело всерьез. «Вот сволочи!» В моем голосе прозвучало откровенное негодование. Мне пришлось ждать. Ждать нереально долго, часа четыре. За это время я успел два раза повысить навык скрытности и как следует разозлиться. Что на весь мир в целом, что на своих злопыхателей, устроивших мне такую подлянку. Но в конце концов решетка все же открылась, пропуская внутрь до боли знакомого гнома, ведущего очередную группу юнцов. Трорин, судя по эмблеме клана рядом с Ником, тоже примкнул к правосудию. И подрос аж до 21 первого уровня. Впрочем, неважно, пофиг на гнома. Я аккуратно по стеночке дошел до границы освещенного пространства, наблюдая за толпой игроков, скопившихся прямо у порога. Итак, у меня есть 25 секунд стелса. Побег прошел очень легко и совершенно без осложнений. Я просто скользнул мимо внимательно слушавших Трорина нубов, быстро вылез на улицу, успел даже отскочить в тень за угол дома и только потом вышел из невидимости». А нервничал-то сколько? Даже смешно. До гостиницы тоже удалось дойти совершенно спокойно, лишь пару раз, уходя в Стелс просто на всякий случай. Странное ощущение, вот вроде бы ты есть, но ни для кого при этом не существуешь, словно призрак. Во что это превратится на высших уровнях? Нужно будет внимательно изучить форум, а то какой-то слишком уж шикарный персонаж получается. Где-то точно должен быть подвох. На ведущей к подземному этажу гостиницы-лестнице обнаружились еще двое поборников справедливости, увлеченно рассуждавших о том, что если эти идиотские дежурства продолжатся, то придется тоже сваливать из этого идиотского клана. Судя по всему, кто-то уже так и поступил. К моей досаде пройти мимо дежурных оказалось невозможно. Жлобяры наверняка, выполняя чью-то инструкцию, стояли точно в дверном проеме, полностью перекрывая мне путь. Придется сделать ход конем. Я вернулся к стойке регистрации, появившись из невидимости прямо перед ней. Молодой парень, сидевший на месте прежней девушки, флегматично поинтересовался. «Вы грабитель или постоялец?» Видать, успел уже всякого насмотреться. «А... постоялец...» – немного растерялся я. «Снимаю комнату у вас в подвальном этаже, хотел бы повысить уровень. Скажем, упрощенный номер у вас найдется?» «О, конечно, господин, одну минуту! Непись что-то накорябал в толстой тетради, а у меня выскочило сообщение, что теперь в сутки с моего счета будет списываться уже целый золотой. Пожалуйста, второй этаж, комната 37. Хорошего отдыха!» Я кивнул и, растворившись в воздухе, отправился по указанному направлению. Оставшиеся возле спуска в подвал часовые удостоились злорадного взгляда. Сочувствия к ним у меня не было никакого. Пусть ждут теперь хоть до скончания века. В новом жилище было хорошо. Просторное по сравнению с подвальной клетушкой комната, окно, выходящее на кусочек гостиничного сада. Из обстановки, правда, имелась только кровать и маленькая тумбочка, но все равно здесь было заметно лучше, чем в тюремной камере. Настало время заняться инвентаризацией. Вывалив содержимое рюкзака на пол, я принялся задумчиво рассматривать свою добычу. Сапоги, пара кинжалов, дренный лук с несколькими стрелами, полтора десятка золотых монет, а также четыре неидентифицированных предмета и стопка книг вместе со свитком. Итак, литература. Свиток, довольно ветхий и перевязанный красным шнурком, я старался разворачивать как можно аккуратнее. Не из-за хрупкости старой бумаги, а потому что боялся случайно запустить какое-нибудь заклинание. Впрочем, ловушек там не обнаружилось, только самые обычные планы какого-то подземелья. Более внимательное изучение привело меня к полустертой надписи «Склеп предков». Ну да, что же еще? Похоже, в мои руки попала карта городских подземелий, которые я и так уже излазил вдоль и поперек. Просмотрев свиток до конца, я ожидаемо не нашел там ничего нового, но заслужил очередное достижение. Вы получили навык картограф, текущее значение 1. Внимание, теперь вы автоматически добавляете на свою карту все места, в которых побывали. Вызвать карту. После высказанного согласия передо мной в воздухе повис полупрозрачный прямоугольник. Абсолютно пустой, за исключением маленького изображения гостиницы. Все предыдущие места, где мне уже довелось побывать, нужно было проходить заново. Впрочем, я попытался скопировать карту со свитка на свою собственную, но сделать это почему-то оказалось невозможным. В меню карты пункт о копировании был неактивным. Похоже, для возможности копирования требовалось как-то прокачивать навык картографа. Полная хрень. Свиток полетел на кровать. Настала очередь рассматривать книги. К сожалению, облом подстерегал меня и здесь, все три томика щеголяли непонятными каракулями, при взгляде на которые выскакивало сообщение о том, что я не знаю нужного языка. Вообще в игре существовал один всеобщий язык, на котором свободно общались все, хоть немцы, хоть корейцы, хоть русские. Перевод осуществлялся на уровне мыслей и осуществлялся идеально, но были, как теперь оказывается, и другие наречия, неизвестные по умолчанию. Некоторое время я сидел и злобно смотрел в окно. Набрал, называется, трофеев. Куча богатств, а воспользоваться ничем нельзя. Гадство. Оставалось только идти и искать какие-нибудь свитки распознавания. А также языковедов, способных сделать из меня полиглота. Захватив с собой десяток золотых монет, ненужный шмот и одну из книг, я вышел из гостиницы. Опять ночь. Хорошо хоть, что большинство магазинов в забытых землях работает круглосуточно. Первым пунктом моего путешествия значилась та лавка, где я некогда купил свой самый первый кинжал. Находилась она совсем неподалеку, да и торговец в ней был мне уже немного знаком. Вдруг скидку даст. Магазинчик, как я и надеялся, оказался открыт. Но сегодня рядом с прилавком виднелись здоровенные фигуры орков-охранников. Похоже, грабят тут торгашей всякие несознательные люди. Грабят. Решив не провоцировать зеленомордых стражей, я заглянул внутрь, будучи полностью видимым. Впрочем, орки все равно подобрались и уставились на меня цепкими взглядами красноватых глаз. Вампиры, что ли? Слушаю вас. Продавец к моей радости здесь был все тот же. Доброй ночи, уважаемые. Хочу вам немножко вещей предложить... Собеседник заметно удивился. «А на кой они мне сдались?» Настала моя очередь впасть в легкий ступор. «Ну как же? Вы ведь занимаетесь торговлей. Продадите их дороже кому-нибудь, заработаете. Молодой человек, у меня контракты с лучшими поставщиками в этом городе. Зачем мне ваш ворованный товар?» Было не совсем понятно, то ли он таким образом торговался, то ли посылал меня на несколько букв. Черт его знает. Почему же сразу ворованный? Честно, взятый из поля боя. Да вы сами посмотрите. Я, не давая ему шанса отказаться, начал быстро вытаскивать из инвентаря шмотки и выкладывать их на прилавок. Торгаш горестно вздохнул, развел руками, но потом все же принялся изучать мои богатства. Его взгляд при этом выражал крайнюю степень брезгливости. Молодой человек, только потому что сейчас ночью мне совершенно нечем заняться. Я не донесу на вас в стражу и даже куплю весь этот хлам за двадцать серебряных монет. От подобной наглости я немножко удивился. Но ведь вы сами продали этот кинжал за восемьдесят серебряных. Ну хорошо, только потому что вы, как оказалось, мой постоянный клиент, пятьдесят, и я не спрашиваю, как все это попало к вам в руки. На этом моменте он хитро подмигнул и неожиданно алчно потер ладони. Судя по всему, прямо сейчас между нами начинались доверительные рыночные отношения, завязанные, как обычно, на обмане и жадности. Уважаемый господин Дворон, молодой человек, меня зовут Дворон. Уважаемый господин Дворон, я согласен отдать вам каждый из этих кинжалов всего за 40 серебряных, а лук со стрелами всего за 2 золотых. Вдобавок я подарю вам эти замечательные сапоги и дам разрешение спрашивать у кого угодно про мой товар. Торговец некоторое время помолчал, очевидно прикидывая, не выставить ли меня вообще за дверь, затем все же сделал новый ход. Лишь ради вас полтора золотых и не немедяшкой больше. После этого заявления гном гордо задрал нос и вообще принял вид оскорбленной невинности». Отлично, я согласен. Похоже, вытрясти больше я все равно не смог бы. Скажите, нет ли у вас каких-нибудь свитков идентификации? Возможно, мы могли бы просто обменяться? Дворон неожиданно и нагло заржал. Обменяться? Ха, молодой человек. Я могу продать вам один экземпляр за 10 золотых. Дешевле вы все равно нигде не найдете, а с учетом вашего барахла с вас всего 8,50. Вот так мне и удалось заполучить нужный мне свиток, оставшись при этом почти без денег. Заходите еще, молодой человек, особенно если что-то интересное найдете. С вами приятно иметь дело. Выйдя на улицу, я остановился в раздумьях. Обидно, что навык торговли не дали. А вообще, что теперь делать-то? Топать на поиски приключений или… забежать в гостиницу? В конце концов, любопытство перевесило. Свиток жег руки и требовал немедленно распознать хоть что-нибудь. Значит, так тому и быть. Я в припрыжку помчался домой. Уже совсем неподалеку от гостиницы мне встретилась парочка игроков, внимательно рассматривавших фасады зданий. Поняв, что они задумали, я не удержался и притаился в темном уголке с любопытством и предвкушением, наблюдая за происходящим. А расчет оказался верным, Тихонько перешептываясь и озираясь, начинающие воры подошли к одному из домов, затем, более щуплый, влез на плечи напарнику, подпрыгнул, полез наверх. Я дождался оранжевой вспышки, знаменующей собой смерть незадачливого игрока, а потом спокойно отправился дальше. Итак, кинжал, два колечка, наручье, тяжелый выбор, который никак не хотел мне даваться. Не факт, что раздобыть денег еще на три свитка получится в обозримом будущем. Значит, нужно идентифицировать то, что однозначно пригодится персонажу прямо сейчас, вот только что. Если рассуждать логически, то маленькое серебряное кольцо, найденное в канализации, должно примерно соответствовать моему уровню, но вряд ли на нем окажутся какие-нибудь восхитительные свойства. Остальные вещи наверняка были гораздо лучшего качества, вот только не факт, что у меня получится их надеть. В конце концов, так и не сумев принять осмысленное решение, я закрыл глаза и наугад ткнул вперед рукой. Попал в золотую печатку, снятую с руки скелета. Ну попробуем. Вы получили навык идентификатор, текущее значение 1 сотая. Кольцо древнего гения, качество неповторимое в любой момент времени вы можете увеличить весь набранный вами за время игры опыт на 9%. Офигеть. Шикарнейшее кольцо, способное одномоментно подбросить тебе несколько уровней. Вот только применять его прямо сейчас – идиотизм, и потом – тоже идиотизм. Такие вещи должны использоваться лишь тогда, когда уровень уже просто никак больше не набирается. Еще их можно продать за очень много денег каким-нибудь топовым игрокам которых в игре пока что нет и в ближайшие месяцы не предвидится. Я бросил колечко в тумбочку, отложил, так сказать, в долгий ящик. Очень долгий. Заглянул в параметры персонажа. Полученный навык идентификатора давал мне равный процента шанс на идентификацию вещи, первый раз взятой в руки. 10 тысяч успешных идентификаций и свитки мне больше не понадобятся. Буду распознавать все предметы автоматически. Жаль, что до этого момента еще играть и играть. Окинув недобрым взглядом оставшиеся предметы, я вышел из комнаты. На этот раз первой целью стала стойка регистрации. Там, потратив немножко красноречия и одну золотую монету, мне удалось добиться того, что на мою пустую карту скопировали схему внутреннего города. Еще за одну монету алчный непись, поделился координатами всех имевшихся в Вавильоне торговых точек. Я наконец-то узнал о том, где находится местный зоомагазин. Следующий этап развития можно было начинать уже сейчас. До нужной лавки пришлось топать по ночным улицам через весь центр. Стараясь развить соответствующие навыки, я прятался в тенях, постоянно включал стелс, а также время от времени скакал, словно резвый молодой конь, пытаясь прокачать акробатику. Выглядело это, как обычно, довольно странно. Мне запомнилось выражение лица какого-то маленького хоббита, ставшего свидетелем моего возникновения нескольких диких прыжков и нового исчезновения. Наверное, бедолага с тех пор зарекся гулять по ночам в одиночку. Внутри магазина оказалось неожиданно людно. По залу, рассматривая клетки с всевозможной живностью, заинтересованно бродили целых три игрока. Так как представителей враждебного клана среди них не было, я не стал скрываться и спокойно к ним присоединился. Глаза тут действительно разбегались. Выбрать можно было практически кого угодно. Черепаха желтоглазая, редкий питомец, дает постоянный бонус в 5% к значению брони. На уровне 50 получает способность искать в земле клады. На уровне 100 получает возможность Перевозить хозяина через водные преграды, дальнейшее развитие неизвестно. Кот обыкновенный. Питомец. Снижает цену всех предметов домашнего обихода на 10%. На уровне 50 получает способность разведчика, дальнейшее развитие неизвестно. Янтарный змей. Редкий питомец, развитие неизвестно. Черная крыса. Питомец, развитие неизвестно. Радужный дракон легендарный питомец. Развитие неизвестно. Цены на живность откровенно пугали. Даже несчастная черная крыса, представленная в виде маленького розового крысенка, стоила целых пять золотых. А за яйцо радужного дракона нужно было выложить в 10 тысяч раз больше. Немного походив и посмотрев на диковинки, я буквально столкнулся с одним из игроков, девушкой-ильфийкой. Интересно, Здесь все женщины выбирают длинноухих. Похоже на то. Красивый. Геймерши не обращая на меня особого внимания, пялилась в сторону очередного экспоната. Правда? На мягком пуфике возлежал и невозмутимо смотрел в нашу сторону маленький белый котенок. Королевский барс. Легендарный питомец. Развитие неизвестно. И ценник. 70 тысяч золотом. Очень красивый. Ага, вот только за такие деньги можно машину в реале купить. Ничего ты не понимаешь в красоте. Эльфийка так и не удосужилась посмотреть, с кем разговаривает, фыркнула, а затем отошла к прилавку. Крысу, наверное, покупать. Черную, мощную, суровую. Я еще немного полюбовался котярой. Деньги, конечно, бешеные, зато новые умения легендарный питомец получает... Не через каждые 50 уровней, а через каждые 10. В теории такие звери окажутся чрезвычайно полезными уже на начальных этапах развития. А еще добавят своим хозяевам немало понтов. Как говорится, какой же ты топ, если у тебя нет легендарного пета. Так что совсем скоро их раскупят. Даже по таким ценам. Тем более, что уже через месяц в мире официально разрешат донат. Отвернувшись от котейки, я тоже направился к продавцу. «Привет, привет, молодой человек. Я счастлив видеть вас у себя в магазине. Тоже решили завести друга? Похвальное желание. Посмотрите, только вчера мне привезли уникальнейшего питомца. Он вам понравится». Не став дожидаться ответа, торговец сунул мне под нос клетку, в которой сидел упитанный хомяк с шерсткой, переливавшейся всеми оттенками золота. «Здрасте». Я чуть отодвинулся от клетки, так как грызун, заподозрив во мне будущего хозяина, внезапно пискнул и начал со стервенением грызть прутья. Мне бы это... определенный питомец нужен. О, узнаю у знатока. Клетка с хомяком отправилась под прилавок, а лавочник сделал серьезное выражение лица. Итак, кто? Кто же этот зверь? А, я бы очень хотел завести летучую мышь. Продавец задумчиво шмыгнул носом. «Мышь, мышь, летучая мышь», — нараспев произнес он. «Вы знаете, как-то ни разу не попадались. Нету летучих. Только настоящие, обычные». Я слегка огорчился. «Совсем нет? Они же вон повсюду летают». «Летают, это да. А вот чтобы у меня в магазине, такого не припомню. Может, вам самому попробовать их гнездо найти?» А если принесете малышей сюда, то я их у вас по честной цене куплю. Раз вы спрашиваете, то и другие тоже заинтересуются. Все это стало напоминать мне начало какого-то несложного квеста. Значит, вы совершенно случайно не знаете, где они могут обитать? Лавочник принял по возможности скромный вид. Сложно сказать, возможно, нужно начать поиски в скалах к югу от города. Там говорят... Много пещер. Спасибо, я чуть ли не бегом бросился к дверям. Не забудьте, малышей не. Захлопнувшаяся дверь прервала страстную мольбу продавца. Время до ночи у меня еще было, значит, путь оставался один и только один, на юг. К загадочным скалам и вожделенным мышам.